Меч. Среди всех видов оружия в Китае наибольшее значение придается мечу. Он имеет обоюдоострое лезвие, и именно по этой причине ему досталось прозвище «владыки ста видов оружия». Меч может быть большим, длинным, коротким, а также изготовленным в форме фламберга. Примечание 2. Фламберг. От немецкого «фламме» – «пламя». Двуручный меч с волнистой формой клинка, напоминающей пламя, был распространен в Европе. Конец примечания. Также он может быть одинарным или двойным и состоит из клинка и рукояти. Клинок, в свою очередь, включает в себя лезвие, острие и грани. В рукоять меча входят гарда, кистевая защита, рукоятка и эфес. Также среди дополнительных атрибутов этого оружия обычно выделяют ножны и кисть. Мечи с кисточкой на эфесе, обрамление меча, назывались благородными, а без нее – боевыми. Впервые это оружие появилось в эпоху Шан-Инь. В периоды Чуньцу и Джаньго популярными стали поединки на мечах, а сам меч стали носить на поясе. Вместе с тем, соответствующее развитие получила теория фехтования. В эпоху Хань это стало еще более распространенным. Немало людей снискали славу в Поднебесной именно благодаря своим фехтовальным навыкам. В эпохе Суй и Тан выработалась совершенная утонченная форма меча, оказавшая большое влияние на строение меча в последующие эпохи. После воцарения династии Сун фехтование стало постепенно вытесняться танцами с мечами. В древности меч, боевое оружие и инструмент для военных тренировок также исполнял множество других функций. Так он рассматривался как символ статуса и власти. Даосы и буддисты использовали его как ритуальный предмет. Меч применяли в церемониях для обозначения властного статуса. Кроме того, он играл роль изысканного украшения для образованных мужей. Тренировки по владению мечом бывают одиночными, парными и коллективными. Фехтовальное искусство требует серьезного отношения к движению и покою, окружающей обстановке, согласованным движением тела, рук и ног. Среди техник владения мечом следует упомянуть косой, колющий, точечный, скользящий, рассекающий и разделяющий удары. При этом основное усилие необходимо прикладывать к рукояти, напряжение на поясницу и ребра, мощь на руки, силу на острие и лезвие, а технику на момент рассечения. В процессе движения требуется уделять особенное внимание тому, чтобы замах был плавным, как вода, Направление удара точным, как укус змеи, а общая техника абсолютно четкой. Основными требованиями являются для одинарного меча – внимание на место удара, для парного – вращение, для длинного – поза дракона, для короткого – поступь дракона, для фламберга – внимание на острие. Среди сотен известных приемов и их разновидностей Основное внимание уделяется единению духа и меча. Среди наиболее значимых фехтовальных систем необходимо упомянуть следующие школы. Тайдзи – Великого предела, Уданскую, Кунь-Луньскую, Эмейскую, Школу бодхид Багуа – 8-3 грамм, Цин-Лун – Зеленого дракона, Фэй-Хун – Летающие радуги, Лун-Фэн Дракона и Феникса. Босянь, восьми бессмертных, Цисин, большой медведицы.